Предисловие. Воспоминания князя Сергея Евгеньевича Трубецкого, 1890-1949, старшего сына известного русского философа и общественного деятеля Евгения Николаевича Трубецкого, 1863-1920, представляют, думается, большой интерес для нашего читателя. Они написаны вдали от родины, когда у автора не было ни малейшей надежды вернуться на родную землю. Но не только ностальгические мотивы были главным побуждением автора написать свои мемуары. Он прежде всего пытается осмыслить жизнь целого поколения на примере ярких представителей русской интеллигенции, многие из которых в силу ряда обстоятельств оказались за пределами родного отечества. Воспоминания охватывают период с 90-х годов прошлого столетия до начала 30-х годов нынешнего. Но многие размышления автора звучат весьма современно и сегодня. Конечно, восприятие революции Трубецким мы не во всем приемлем, но вместе с тем автору удалось воссоздать историческую обстановку той эпохи. Позиции его высказано на последних страницах воспоминаний, проникнутых любовью к отчизне и тревогой за ее судьбу. Что привлекает в мемуарах князя Трубецкого? Прежде всего, высокое нравственное звучание книги в целом. Мысли Трубецкого во многом перекликаются с идеями Толстого, Чехова, Успенского, с нравственными исканиями передовой русской интеллигенции. Читатель имеет возможность ознакомиться с особенностями воспитания в семье Трубецких, где превыше всего ценились честь и достоинство, где презиралась ложь, а отношения между детьми и взрослыми основывались на взаимной любви, доброте и душевной щедрости. Настоящие мемуары это не только бытописание или любование автора собственной молодостью, Здесь ощущается болезненный надлом его души в силу тех исторических испытаний, которые обрушились на Россию. Но что особенно важно, это не поза обиженного аристократа, а размышление многопережившего и однажды приговоренного к смерти человек. Как вспоминает Трубецкой в ожидании приговора в тюрьме ВЧК, главным для него было сохранить присутствие духа и принять смерть. достойно. Трубецкой много рассказывает о встречах с революционерами. Казалось бы, здесь мы вправе ожидать самых резких эпитетов в адрес революционного народа, мужиков отнявших все его состояние, тех, кто заточил его в каземат, но ничего подобного читатель не встретит. Как настоящий историк, Трубецкой придает своему повествованию беспристрастность документа. Мало того, целый ряд описанных в книге эпизодов выдает его прямое сочувствие, понимание, а то и симпатию некоторым социально чуждым ему представителям общества. Необходимо особо подчеркнуть, что данные мемуары еще одно, пусть и глубоко личное, однако свидетельство событий тех далеких лет. А их автор, наш соотечественник, с болью в сердце, заверивший тех, кто прочтет его исповедь, будет ли наш прах покоиться в родной земле или на чужбине, я не знаю. Но пусть помнят наши дети, что где бы ни были наши могилы, это будут русские могилы, и они будут призывать их к любви и верности России. В тексте книги сделаны отдельные сокращения, касающиеся описания второстепенных, малозначимых для современного читателя событий и оценок. Сохранено своеобразие написания отдельных слов и выражений, составляющих, на наш взгляд, неповторимый колорит языка того времени. Руднев, профессор, доктор социологических наук